«Я рад, что назначили именно вас», — сказал Горнье. Они сидели в баре отеля «Королевский мост». Бар помещался в подвале, и электрическое освещение здесь и днём, и ночью было одинаковое. Жиль ночевал в отеле, он был плохо выбрит в несвежей рубашке и ещё не отправился от мучивших его кошмаров. Как ни странно, но Горнье, высокий и сильный,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 высоконравственные рассуждения от такого порочного создания, как я. Но поверьте, в тот день, когда вы устыдились того, что любите, вы погибли, погибли для самого себя. А теперь поговорим о работе. Гарнье дал Жилю немало полезных советов, но тот почти его не слушал. Он думал о том, что обокрал Элоизу. Думал о том, что никогда не будет стыдиться Наталии думал о том, что будет любить ее с такой же нежностью и так же искренне, как Гарнье любил этого мальчика. Он все это ей расскажет, непременно расскажет ей о Гарнье. Ему ужасно хотелось ее увидеть. Через полчаса он будет в редакции, постарается побыстрее уладить денежные дела, пообедает с Жаном, поручит его заботы Элоизу, Уложит чемодан и еще поспеет на пятичасовой поезд. А сейчас прямо из отеля позвонит в лимошь.